Глава 6. Бой уже закончился, и мы, конечно же, победили. Дальняя часть зала завалена трупами нежити и залита водой, оставшейся от ледяных глыб. Солдаты расположились в 20 метрах от меня, у противоположной стены. Десяток телохранителей контролировали дальний выход. Йокой сидели рядом. Иоши напротив, Эйка слева. Но ни Нори, ни Книжны, ни Коямы не было видно. Труп чудовища тоже куда-то исчез. Вот, возьми-ка. Видя, что я пришел в себя и оши протянул мне бутылку. Я туда траук намешал, так что заодно и подлечься. Выглядел енот, прямо скажем, неважно. Осунулся и словно бы постарел. У Эки тоже синяки под глазами. Бледная взгляд усталый. Я никогда не видел ее такой. Блин, это они из-за меня, что ли, переживали? Очень похоже на то, но всё уже позади. Благодарно кивнув, я взял у Иоши бутылку и сделал из неё пять глубоких глотков. Меньше пить бесполезно, ведь тут без стакана не разобраться. Хона, черноволосая и бой с тварью. Вопросов столько, что не вывести самосвалом. Самогон тёплой волной прокатился по пищеводу, упал в желудок и меня наконец-то отпустило. Сразу и целиком. Убрались на задний план все вопросы, мир стал понятным и дружелюбным. Резко повысилось настроение. Не, ну а как может быть иначе? Ну, жив, и у тебя почти ничего не болит. Враг разбит, друзья рядом, а в желудке плещется алкоголь. Нет, понятно, что именно последнее является причиной всего этого позитива. Но даже если и так, самурай должен радоваться каждой минуте своей жизни. И кто я такой, чтобы спорить с традициями? Без бухла, правда, не всегда получается радоваться. Ну, так и я ведь не идеальный. Вот научусь, и сразу в завязку. Я тут долго лежал, и что по потерям?» Уточнил я, и, сделав ещё пару глотков, протянул бутылку Иоши. «Спасибо, братишка, оно и впрямь помогло». При этих словах лицо енота немного разгладилось. В глазах появилось тепло. «Полдня ты лежал», — забрав ёмкость, со вздохом покачал головой Тануки. По потерям трое солдат и четверо самураев. Тела уже унесли к лестнице. Князь пока там. Он решил осмотреть последнюю комнату с саркофагами. Ясно, — кивнул я и перевёл взгляд Стануки на Кицуне. Ну а чего вы тогда такие хмурые? Мы ж победили. Да и со мной вроде полный порядок. Ты потерялся в межмирье? чуть поколебавшись пояснила лисица. Так бывает, когда жизнь побеждает за мгновение до наступления смерти. Я боялась, что твоя душа улетела в другой мир и связалась со своей госпожой. Она очень долго не могла тебя почувствовать. А мы тут сидели и... ждали». «Ну вот, оказывается, как полезно время от времени думать о женщинах», — хмыкнул про себя я, а вслух произнёс. госпоже моя благодарность и хорош мурица. «Лучше расскажите, как вы смогли меня вытащить после этого?» Я хлопнул себя по прорехе на броне и вопросительно посмотрел на Йокой. «Когда вы так научились?» «Это не мы», — покачала головой Китсуна и скосила взгляд на Иоши. Енот хмыкнул, вздохнул и, обернувшись, посмотрел себе за спину. «Ну, давай уже, выходи! Или вылетай, что ли?» В следующий миг до ушей донеслись сдавленные рыдания удивлённо огляделся, пытаясь сообразить, что происходит. Но уже через мгновение всё стало понятно. Из-за спины оши выбралась зареванная Неко и пошла ко мне. Отчаянно косолапя и всхлипывая. Пешком. По каменным плитам. При том, что кошка по-прежнему была призраком и, как все они, прекрасно умело летать. Остановившись напротив меня, Неко виновато опустила голову прижала уши и безвольно уроднила на пол хвост. Девочка выглядела настолько несчастной, что с нее можно было воять статую вселенской печали ну или водить по городам с корзинкой для милостыни здравствуй неко спасибо что опять меня вытащила я тепло улыбнулся девочке и чуть подавшись вперед поинтересовался а ты чего такая расстроенная я спала и проспала. Посмотрев на меня, мяукнула кошка, затем всхлипнула и снова насупилась. М да, Некко, судя по всему, вернулась к прежнему своему состоянию. Впрочем, она и тогда была вполне адекватной, поэтому особо переживать смысла нет. Ну, проспала и проспала, с кем не бывает, пожал плечами я. Со мной такое тоже случается. Ты из-за этого чуть не погиб. Некко подняла на меня заплаканное лицо и снова содрогнулась в рыданиях. «Я вернулась, когда ты душу скелета, а я решила поспать еще. Ты снился, а она пришла и накричала, а я...» «Блин, вот почему ее нельзя обнять?» — думал я, глядя на это рыдающее создание. То есть и уши она щелкала по носу запросто, но в обратную сторону это, увы, не работает. Впрочем, как бы то ни было, этот кошачий концерт надо кончать. «А ну, хорош ныть!» — рявкнул я, видя, что девчонка близка к истерике. «Чуть-чуть не считается. Это как немножко бери... Ну, в смысле, я жив, и надо радоваться». «Чуть-чуть не считается!» Мгновенно перестав реветь, пропела девочка и, подойдя ближе, заглянула в глаза. «Ты правда не сердишься?» Нет. — покачал головой я. — Не сержусь. Я очень рад, что ты вернулась. И очень благодарен тебе за спасение. — Я больше не буду, чтобы не считалось. Не подведу. — Вот и хорошо, — улыбнулся я. — А теперь скажи, кто там на тебя накричал? — Не помню имя. — покачала головой девочка. — Помню Светлая. — Не помнит она. Ну да. Хотя, если та светлая не представилась, то ничего удивительного. Даже если Неку узнал её в прошлой жизни, то вряд ли вспомнит сейчас. Она и себя-то не помнит. Интересная, однако, вырисовывается ситуация. Если светлая, то точно не Хона. Но кто тогда? Черноволосая незнакомка? Очень на то похоже. Но совершенно не факт. Светлых тут как лягушек в болоте. И все они заинтересованы в возвращении тёмного Нактиса. «В общем, вариантов немерено, но за неимением информации будем думать над черноволосую». «А ты видела эту женщину?» — с надеждой поинтересовался я. «Хотя бы какого цвета у неё волосы?» Услышав вопрос, Неку потешно нахмурилась, очевидно пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. Затем посмотрела на меня и отрицательно потрясла головой. «Нет, только голос. Она кричала, ругала, и я проснулась». Промяукала кошка и, опустив взгляд, добавила. Голос узнала, но не помню. Раньше слышала. Раньше не ругала. «Ладно, проехали», — улыбнулся я. И, встретившись с девочкой взглядами, вопросительно приподнял бровь. «А почему ты ходишь ногами? Раньше вроде летала». «Так виноватие». Неко засунула руки за спину и опустила взгляд. «Думала, меньше будешь ругать». «Никто не собирается тебя ругать», — ещё шире улыбнулся я. «Лети, если хочешь, только недалеко, и обязательно потом возвращайся». «Да». Кошка часто закивала, затем взмыла в воздух и улетела в сторону ещё неразведанных залов. Я посмотрел ей вслед, вздохнул и задумчиво почесал щёку. «Нет, так-то вроде всё укладывается. Некко раньше знала меня и ту женщину, которая её разбудила. Скорее всего, мы были с этой светлой знакомой, и, возможно, поэтому она помогает. Так, ладно, что там у нас по черноволосой красавица? Она знает меня с тех самых пор, называя при этом другом. Салисе? Вот никто больше на ум не приходит. Кого ещё хозяин океана назвал бы госпожой? Да и кто, как не богиня солнца, заинтересована в успехе моей миссии? Хотя, не похожа она на богиню, хоть ты убей». В Ватацуме и Канон, и Тойотами чувствовалась скрытая сила. А здесь словно встретился с одноклассницей. Вот да, именно так. Она очень красивая, но я совершенно её не хотел. Так бывает с подругами и... женщинами-друзей. Да и ёп. В общем, если она не хочет называть имени, то на это есть причины. Значит, не буду гадать и никаких вопросов на эту тему в её присутствии. Солюсе это или кто-то ещё, неважно. Главное, что она на моей стороне. И ещё. Я опустил взгляд, провёл ладонью по деревянному диску и нахмурился. Грудь уже не болела. Ни рана, ни кожа под оберегом. Но что черноволосая там сказала? Его теперь никто не сможет забрать? Но ведь и раньше никто не мог. Или я чего-то не понимаю? В общем, хватит греть башку по любому поводу. Да ещё и по пьяни. Не могут и не могут. Я рад. И за это можно выпить ещё пару глотков. Я поднял взгляд на Тануки и, кивнув на бутылку, протянул руку. Иоша улыбнулся, передал мне ёмкость и со вздохом добавил. «Правильно. Допивай её до конца. Так даже лучше. А то новостей ещё много, но хорошие уже все закончились». «Ты о чём?» Поморщился я и, сделав из бутылки глоток, вопросительно посмотрел на енота. «Что-то с князем или с княжной?» «Ну, можно сказать и так». Тануки пожал плечами и, кивнув налево, пояснил. «Эта тварь была лишь отражением слуги Мары. Такой же сон, как в саду, или что-то похожее. Ее тело через час после гибели обратилось в оранжевый дым, который улетел куда-то в глубину подземелья. Великий Асур где-то там». Иошу указал рукой на выход из зала. «Хочется верить, что он по-прежнему спит». «Ну, о том, что эта девка не была слугой Мары, я догадался ещё там, в этом вашем межмирье. И, кстати...» Я обратился к лисице. «Почему я там был собой? В доспехе, с мечами, руками, ногами и головой?» «Так это же межмирье?» Ика посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Здесь, в верхних слоях астрала, ты пребывал бы в виде сгустка энергии» но в Межмирье мог быть только собой, оставаясь при этом и здесь. «Интересно. Это как отправить файл в папку другого диска? Но это получается, я могу одновременно находиться в нескольких мирах? Или как? Слушай, а чего меня туда потянуло?» Снова поинтересовался я у лисицы. «Не знаю», — покачала головой девушка. «Думаю, твоя душа отправилась туда, где ты в последний раз воплощался. Но смерть отступила, и ты остался между мирами». «А если бы умер...» «То умер бы и там?» Пожала плечами лисица. «Ты связан с этой оболочкой. И где бы ни находился, эта связь не пропадёт». «Да... Значит, сохраниться не получится», — с досадой подумал я, а вслух произнёс. «И что, плохие новости ещё остались?» Услышав этот вопрос, Эйка смутилась и отвела глаза. Не понимая, что происходит, я перевёл взгляд на енота и вопросительно приподнял бровь. Тануки некоторое время смотрел на меня, затем вздохнул, тоже опустил взгляд и коротко пояснил. «Выход наружу заблокирован, мы в большой западне, и никто не знает, как выбираться наружу». «Охренеть!» «Все хорошо, прекрасная маркиза. В западне, значит. Но дерьмо валится на голову, как правило, неожиданно. Если бы это не было так, то оно называлось бы по-другому». «Я связывалась с госпожой через астрал. Не поворачиваясь, негромко пояснила лисица. «В какой-то момент связь оборвалась. Астрал оказался отрезан. Возможно, остались доступны верхние ярусы тонкого мира. Но таким, как я, туда пока что нельзя». «Эйка сразу забила тревогу», — продолжил за подругу енот. «Мы подготовились к бою, но никто нападать не спешил. А потом Неку сказала, что никого вокруг нет. Она как раз закончила исцелять последнего раненого». Сообразив, что это может быть, я рассказала князю о своих подозрениях, и он побежал с бойцами наверх. Эйка посмотрела на меня и кивнула в сторону выхода. Княжна ушла в верхнее помещение незадолго до этого, отказавшись от сопровождения и пояснив, что забыла какую-то деталь в том саркофаге. Но Рисан был без сознания, и спорить с его сестрой никто не решился. В итоге запирающий механизм разрушен мощным заклинанием, плита опущена, а мы отрезаны от внешнего мира. «Мда. Вот только на пьяную голову не хватало таких подробностей. Впрочем, опьянел я не сильно, мозги соображали нормально, но никаких адекватных объяснений произошедшему не находилось. Хотя...» «Погоди», — поморщился я, глядя на нахмурившуюся лисицу. «Получается, княжна ушла, когда тело твари ещё не исчезло?» «Да», — кивнула Кицуне. «Она была уверена, что город спасён» и по какой-то причине решила запереть младшего брата. «Но печати милосердной пропали, и дверь как-то же можно открыть?» «Можно», — не стала спорить лисица, «при помощи запирающего механизма. Только он разрушен, и починить его никто из нас не сможет. Поднять такую дверь вряд ли кому-то по силам, кроме богов. А пробить её невозможно. Запирающая плита блокирует астрал» и даже не представляю, какие материалы использовались при её создании. «Ладно, отставить панику», — вздохнул я и провёл ладонью под татуировки на запястье. «Снаружи ведь эту дверь тоже можно открыть, и жемчужины для этого уже не понадобятся. Достаточно кому-то пройти на ту сторону и привести к двери старшего брата нашего князя. Ты же сама сказала, что верхние этажи астрала доступны. Но ты и на нижние не можешь пока зайти». Правильно догадавшись о направлении моих мыслей, хмуро буркнул енот. «А на верхней попасть намного сложнее». «Ну и заклинания у меня тоже раньше не получались», — в ответ усмехнулся я. «Было бы желание, а всё остальное приложится». Подмигнув приятелю, я легко вскочил на ноги и направился к противоположной стене. Последнюю фразу произнёс для того, чтобы подбодрить ребят, хотя сам при этом никакого оптимизма не испытывал. «Скорее наоборот». И причина даже не в том, что я не могу самостоятельно попасть даже на первые этажи тонкого мира. Тут другое. Если нас действительно заперла здесь Аяка, то жизнь Керо сейчас в опасности. Княжна ни разу не дура, а значит, прекрасно понимает, кто кроме неё может открыть дверь. Нет, ну какая сука, однако. Интересно, она замешана в том дерьме, что происходило тут последние полтора месяца? или, получив артефакт, решила сыграть в какую-то собственную игру. Остановив жестом начавших подниматься солдат, я приветливо кивнул стоящим неподалёку десятникам и, поблагодарив бойцов за стойкость, приблизился к стене, на которой оставило след моё заклинание. Широкая борозда около двух метров длиной была наклонена к полу под небольшим углом и имела глубину около 20 сантиметров на всём своём протяжении. Вот не помню точно, какого размера был полумесяц на вылете из руки но результат не может не радовать. Улыбнувшись проведя ладонью по борозде, я заглянул внутрь, внимательно изучил оставленный след и озадаченно хмыкнул. Нет, я не считаю себя знатоком физики, но в любом случае от такого прилета камень должен был раскрошиться или оплавиться. Но края у борозды гладкие, словно кто-то ее шлифовал. Заглубление имеет форму трапеции. На входе 12 и у дальней стенки около 5 сантиметров. Стена гранитная, и, судя по её повреждениям, заклинание, пущенное с 30 метров, легко проломит пехотный строй. Танк бы я, конечно, таким не подбил, но пару средневековых рыцарей из седла высажу запросто. С самим артефактом полный порядок. Ощущения непонятные, но довольно приятные. Словно ты опустил ладонь в реку на мелководье, и вода обтекает твоё запястье. Сейчас Йоку заполнен примерно на четверть, И использовать его уже можно, но тренироваться буду потом. Забавно, но вот не так я представлял в детстве магию. И Гарри Поттер не даст соврать. Где все эти крики и размахивания волшебными палочками? Выпученные глаза и тревожная музыка фоном. Колдовать оказалось не тяжелее, чем стрелять из двустволки. Направил, потянул скобу и зарядил дуплетом в боксу по стату. Можно и одиночными, но только при полном заполнении артефакта. Откуда мне это известно? А вот хрен его знает. Но произнесение заклинаний для меня — это как поездка на лошади, с небольшим исключением. Дело в том, что прошлый я никогда не владел магией водной стихии. Это знание тоже пришло непонятно откуда. И в душе не имею, что я раньше умел. Но к этому вот полумесяцу ещё нужно будет привыкнуть. Узнать дальность, пробивную способность, скорость заполнения артефакта и определить влияние внешних факторов. «Ну да. Вот выберемся, и сразу же начну изучать». От размышлений меня отвлекли лязг стали и донесшиеся от входа шаги. Спустя полминуты в зал зашёл Нори вместе с Коямой и десятком телохранителей. Остановившись на входе, князь огляделся, заметил меня и, облегчённо выдохнув, что-то приказал стоящим за спиной бойцам. Кояма, глядя в мою сторону, едва заметно кивнул. На лицах ребят появились улыбки и всё дерьмо отодвинулось на второй план. Блин, как же всё-таки здорово, когда рядом есть те, кто искренне за тебя переживает. И Оши, Нори, Эйка, Неко, ребята и даже Хона. Нет, понятно, что у лисицы тут собственный интерес, но без неё бы я не выбрался из той задницы с Луной и полётами в космосе. Не знаю, наверное, в мире есть люди, к которым комфортно пребывать в одиночестве, Но любому нормальному человеку необходимо чьё-то участие. Хотя бы в мыслях, хотя бы на расстоянии. Вот как сейчас. «С возвращением!» От размышлений меня отвлёк негромкий голос подошедшего князя. Нори пробежал взглядом по борозде на стене, вздохнул и задумчиво посмотрел в сторону выхода. «Тебя уже рассказали?» «Да», — кивнул я. «Рассказали, но без подробностей». Знаю только, что Асур жив, мы заперты, а Аяка сбежала. Она выбила запирающий механизм заклинанием, нахмурившись, пояснил князь. Проскочила под опускающуюся плиту и ударила. Камень расколот, механизм выгнут, и непонятно, как такое можно исправить. Ну да, неприятно вот так говорить о любимой сестре. Но, к моему удивлению, подавленным князь не выглядел. Ведь случись что-то похожее месяц назад, и парень гарантированно бы замкнулся. «Предательство близких — это всегда страшно. А он ничего так, держится, и даже заметно злится». «И что ты обо всём этом думаешь?» Воспользовавшись паузой, уточнил я. «Зачем ей это понадобилось?» Артефакт вскружил голову. «Или она как-то связана с событиями последнего месяца?» «Не знаю», — вздохнул Нори. «Пытаюсь найти объяснение, но на ум приходит какая-то ерунда». «Глупо, с какой стороны ни взгляни. На сестру это совсем не похоже». «Что не похоже?» Поморщился я. «Ну, положим, Асуров Аяка не нанимала. Иначе её не заботила бы судьба Ки. Но захват власти — это очень даже реально. Вот скажи, твоя сестра способна убить старшего брата? Я говорю о Керу». «Нет», — снова покачал головой князь. «Это глупо. И Аяка на такое никогда не решится» сестра слишком умна». «Хорошо», — кивнул я, чувствуя некоторое облегчение. «Но тогда объясни, почему». «Армия и народ не примут брата-убийцу. Чтобы такое скрыть, а яки пришлось бы перебить кучу людей. Но даже если это у неё получилось бы, останется Хиро. Ты же помнишь, что мы умеем отличать ложь?» «Но Хиро — солдат, и...» — начал было я, но князь меня оборвал. «Всёги!» Керу проигрывал этому солдату семь партий из десяти. «Автор напоминает, что сёги — это японская настольная логическая игра шахматного типа», — с грустной улыбкой пояснил Нори. «Но дело даже не в этом. Убить Керу не так-то и просто. Брат — воин. Чем бы там он сейчас не занимался. А Аяка всего лишь девушка. И даже с найденным артефактом она Керу не соперница. Только если в спину, из-под тяжка. Но подумай сам». А что она ему перед этим скажет? Младший брат остался в гробнице? Но сам-то ты как думаешь? То есть ей остаётся только бежать? Но она же могла это сделать, не закрывая нас здесь. Возможно, мы оба ей чем-то мешали. Нори задумчиво тронул свой подбородок и, обернувшись, посмотрел в сторону выхода. «Если в городе что-то готовится, а мы...» «Мы?» — поморщился я. «Или всё-таки ты?» «Именно мы!» «Или... Скорее ты!» Усмехнувшись, в тон мне ответил Нори. «Она ведь уже знает, кто ты такой. А самурай Бога Луны — это фигура, с которой нельзя не считаться». «Хорошо», — согласно кивнул я. «Но тогда сутки у нас есть, ведь раньше вряд ли что-то начнётся. Значит, идём искать слугу Мары, а потом уже будем решать, что делать дальше. Ведь пока Асур не подох и думать о чём-то ещё как минимум глупо, я знал, что ты это скажешь». Князь улыбнулся и дружески хлопнул меня по плечу. Только есть еще одна вещь, о которой пока никому не известно. В том саркофаге, где сестра нашла артефакт, лежал прах кого-то из родственников. Могилы Хидео Ясудо наверху нет. И как ты это определил? На том захоронении был выбит оскаленный волк, пояснил князь, и в подтверждении ткнул большим пальцем в один из красно-белых коммонов у себя на груди. «Оками является символом нашей семьи с тех давних времён, но у Хидео Ясуду в этот камон была вплетена ветка Суги, дерево, под которым он встретил жену. Я читал об этом в нескольких свитках, и не могу ошибаться». «Суги. Криптомерия японская. Вечно дерево семейства Кипарисовые». «То есть ты из-за этого столько времени был наверху?» «Да», — кивнул Нори. «Я искал могилу Хидео, но там её нет». Мне кажется, что, найдя ее, мы найдем и Асура. Или наоборот, вздохнул я. Обведя взглядом зал, задумчиво посмотрел в сторону выхода. Вот же блин. Хрен пойми что. И просвета пока не видно. Грохнули одну, но нужно искать другого. А Аяка сбежала непонятно зачем. Дверь заблокирована, и даже артефакт нашелся в какой-то левой могиле. Не жизнь, а какой-то гребаный квест где за каждым ответом следуют по три новых вопроса. Ладно, хоть друзья живы и даже не ранены, а то бы вообще труба. «Ещё час на отдых и двинемся дальше», проследив за моим взглядом, произнёс князь. «Неплохо бы, конечно, сходить вперёд на разведку, но...» «Да вот она, разведка, летит», хмыкнул я, кивнув на появившуюся в зале кошку. «Сейчас всё и узнаем». Мысленно подозвав девочку, я дождался, когда она приблизится и поинтересовался. «Неко, расскажи нам, пожалуйста, что ты там видела?» Услышав вопрос, кошка забавно наморщила лоб, затем покивала и, указав рукой на выход, пояснила. «Там большая пещера развалины, храма, дома, мост, мёртвая щель, смерть». «Да, мёртвая щель и смерть» так и представляется старуха с косой в неглиже и со скаленным черепом. «Эх, зря я самогон напился!» «Что ты имеешь в виду под смертью?» Собрав мысли в кучу, уточнил я. «Там враги? чудовища, Что нам там угрожает?» «Не знаю, что угрожает, не чувствую. Только немного хаоса, но он не опасный». Глядя на меня, пожала плечами Неку. «А смерть, она просто лежит?» «Лежит?» — выдохнул я, чувствуя, что мысли снова побежали в разные стороны. «Как это лежит?» «Упала и лежит», — хлопнув глазами, ответила кошка. «Там щель, там хоронили». «Да». Выгнав из головы образ пьяной старухи, я посмотрел на Нори. Князь посмотрел на меня, и надо было видеть его физиономию. «Слушай, а пойдём к Йокой», — с улыбкой предложил ему я. «Может быть, Эйка что-то поймёт?» «Да», — кивнул князь, — «пойдём, вряд ли мы с тобой догадаемся сами».